Предисловие «Я всегда считал, что истинная мера успеха продавца невидима для его нынешних и потенциальных покупателей. Она у него под кожей, скрыта в глубине его души, тоскует, в большинстве случаев умоляя дать ей шанс проявить себя. Единственное, что я точно знаю, успех всегда стопроцентно внутренняя игра. Вы, несомненно, слышали фразу «чтобы добиться успеха, надо вкладывать в дело душу». Если воспринимать ее буквально, то, чтобы стать успешнее, чем ты когда-либо мечтал, требуется одно — душа, создающая мотивацию, необходимую для осуществления твоей мечты. Это питает вашу веру, воспламеняет страсть и раскрывает потенциал. В аудиокниге «Магия утра для высоких продаж» Хэл Эллард и Райан Сноу мастерски превратили эту теоретическую истину в практическое руководство. Они от первого до последнего слова по полочкам разложили, как достичь успеха, о котором вы когда-либо мечтали, и параллельно повысить свою значимость до уровней, на которые вы прежде могли лишь надеяться. В прошлом году мне посчастливилось принимать Хэлла Элрода на нашем ежегодном мероприятии «Мастерство в сфере продаж». И пока он разогревал аудиторию, рассказывая истории вроде истории Райана, я понял, что в его речи есть что-то особенное. Каждый день, каждый Божий день вы получаете бесценный шанс самостоятельно решать, каким он будет. Вы можете позволить ему переполниться хаосом, суматохой, неуверенностью, оправданиями и драмами. А можете сделать его волшебным и запоминающимся, наполнить его определенностью, верой, энтузиазмом и четкой целью. Да, вы можете сделать сегодняшний день своим шедевром. Это ваш и только ваш выбор. Это решение, как никакое другое, приведет в движение обстоятельства, которые позволят вам достичь величия, дарованного каждому из нас Господом. И я абсолютно убежден, что подобные чудеса случаются именно утром. Секрет жизни победителя, включающий продуктивную и целеустремленную карьеру продавца, всегда основывается на характере человека. Процесс построения личной и профессиональной жизни зиждется на принципах подлинности, честности, достоинства, вклада, веры, повторения, терпения, качества, совершенства, усилий и служения. Магия утра для высоких продаж раскрывает каждую из этих характеристик на примере интереснейших историй, быстрых и эффективных идей и практических решений, которые последовательно затронут все сферы вашей жизни. Обучив миллионы продавцов принципам успеха, я вижу в аудиокниге Хэлла и Райана новый уникальный подход к этому древнему ремеслу. Их аудиокнига апеллирует к здравому смыслу, поскольку в ней представлен систематический план игры, который поможет исполнить ваше самое сокровенное желание. Этот всеобъемлющий подход к жизни и продажам касается всех фундаментальных основ, необходимых человеку, действительно желающему насладиться сбалансированным успехом, о котором все мы мечтаем. Это отличная аудиокнига. Тот Дункан, CEO The Duncan Group, автор бестселлеров «Восемь ловушек времени" и "Продажи на основе высокого доверия". Это аудиокнига посвящается руководителям компаний «Вектор Маркетинг» и Katco Катлери», которые помогли мне развить навыки мышления и продаж, что позволило мне достичь всего, чего я когда-либо хотел. Пожалуйста, продолжайте и впредь формировать лидеров и изменять жизнь людей. Кроме того, я посвящаю ее самым важным людям в моей жизни, моей семье. моей любящей и во всем поддерживающей меня жене Урсуле и двоим нашим детям Софии и Холстон. У меня не хватит слов, чтобы выразить вам всю мою любовь». Хэл Эрот «Я благодарен своей семье за постоянную и безоговорочную поддержку, ведь я потратил на исследование и написание этой аудиокниги немало сил и времени». Особая благодарность моей жене Мэри Лин, которая проделала отличную работу по воспитанию наших трех прекрасных, умных и потрясающих детей Конора, Лили и Харрисона. Без вас каждый день моей жизни не был бы столь чудесен. Спасибо за то, что подтолкнули меня написать эту аудиокнигу и поделиться ею с миром. Райан Сноу